8. Профессоры-чудовище впились друг в друга взглядами поверх наших голов. Ван Хельсинг, окутанный лучами света из окон, заговорил первым. Казалось, что это сияющая колонна, внутри которой взвивались пылинки, миниатюрной лестницы Иакова. И вот он поставил трость в ее основание, положил на нее обе руки и, не сводя глаз, с того самого объявил. «Прекрасная работа, Ватсон!» Вы превзошли все ожидания, даже самые смелые. Никто не мог предсказать исхода события, а вы все же добились таких результатов собственными рассуждениями. Подобно тому, как прямые линии, собираясь выгибающую, образуют круг. Вы будто тот сыщик, что бросает свои дела на произвол судьбы, а сам раз за разом берется за новое расследование, пока не распутает грандиозный заговор за кулисами. Не подумайте, будто я над вами смеюсь. «Я восхищаюсь!» Я на всякий случай сохранил каменное лицо. «Значит, ты оказался прав?» — спросил у того самого Ван Хельсинг. Одна его рука выбивала тростью ритм на каменном полу, другая на ходу касалась металлических цилиндров межколон. Благодарю за столь тщательно подготовленную сцену. Ты внедрил в базу аналитических машин и народные слова? Мы могли и сами, но спасибо, что взял этот труд на себя. Он вытащил из-за пазухи сигару и гильетинку для нее. И, наконец-то, оторвал взгляд от собеседника. Впрочем, ты мог просто попросить, и я бы лично тебя сюда проводил. Моя работа завершена. Ван Хельсинг застыл с вложенной в гильетинку сигарой, глаза его округлились. Я-то стоял в коридоре и ждал удобной паузы, а ты, оказывается, уже все. Как быстро! Он, наконец, обрезал кончик сигары. Тот полетел на пол. Ну и как? Дознался все-таки? Что же образует сознание? Бактерии. То, что люди называют сознанием, иллюзия, навеянная другими живыми существами. Ясно. Значит, сознание — это простуда, которую человек подхватил в ходе эволюции. Выходит, победа в пари твоя? То самое безмолвно кивнул. Профессор взмахнул сигарой. Мы, помнится, спорили на мир. И что же ты намерен делать? Придать мертвецов забвению. Мертвецов. И получается, добился успеха. Ты намерен установить языковой контакт с бактериями? Создашь стабильную петлю обратной связи, чтобы мы все оказались в одной лодке. Мол, оказалось, мы делаем мертвецов не из людей, и все это бессмертие рано или поздно уничтожит человечество. А смерть человека будет значить смерть и для аналитических машин. И сознание с таким тчанием взлеенное бактериями, тоже канет в небытие. И ужас этой перспективы заставит бактерии отказаться от бессмертия, а мир вернется в прежнее русло. Ван Хельсинг закурил и с долгим выдохом выпустил облако дыма. Но зачем тебе обращать время вспять? Общество уже целиком завязано на мертвецов. Ты видел, какой мир открылся нам благодаря их труду? Не все умеют выживать так блестяще, как ты. Детям больше не приходится работать на шахтах. Работникам на фабриках больше не надо корпеть в нищете над монотонной работой. И что, теперь все опять по-старому? Экосистемы меняются медленно. Мертвецы исчезнут не сразу, они останутся на время. Но затем экосистема из бактерий, людей и машин начнет меняться. Поначалу производительность некрограмм даже увеличится потому что АВМ научится языку бактерий. Но можно сказать, что в них теперь проснулось новое сознание. Оно примет форму слов и распространится. И они поймут, что бесконтрольное распространение мертвецов приведет их к гибели. То есть поймут то, что мы уже знаем. Но обрати внимание, человек прекрасно осознает опасность. И однако же отказаться от мертвецов не в силах. Мы знаем, что их можно не производить, и что же с того? И почему ты считаешь, что раз человек не в силах принять разумное решение, то бактерии в чем-то его превзойдут? Среди бактерий бессмертные не становятся рабами. Напротив, для них они враги. Наше сознание как раз и рождается за счет противостояния нескольких враждебных группировок. Те бактерии, что выбирают бессмертие и не прекращают свое существование, для человека ничем не отличаются от злокачественной опухоли, и они стоят вне борьбы за существование. Им нет дела до сотрудничества с остальными видами, они жаждут только собственной, ничем не ограниченной экспансии. Хостис хумани генерис. Враг рода человеческого. Мертвецы, которые на первый взгляд кажутся нам прекрасным изобретением, всего лишь угроза для бактерий. Выходит, какие-то из бактерий принимают омерщвление? Да ведь они же материя. Это простая химическая реакция. Нельзя сознательно отказаться от химической реакции. Человеку тоже. Они с Ван Хельсингом опять обменялись враждебными взглядами. За 20 лет наши прения сгладились, но не исчезли окончательно. Отвернувшись, профессор снова дотронулся до одного из цилиндров. Что ж тут поделать? Мы, выражаясь твоим языком, имеем фундаментальное противоречие. Возможно, потому что наши сознания проистекают из разных источников. «Мы — живое ему доказательство, и все же я должен тебя остановить». «Почему?» «Да потому что ты лжешь». Ван Хельсинг сделал еще затяжку, будто чего-то ожидая. «Перфектибилизм — теория совершенствования человека. Или наосфера «Вот к чему ты на самом деле стремишься. Ты хочешь воскресить всех мертвых. Или ты полагал, что мы не будем следить за вашей деятельностью?» «Этой идеей бредит наставник Алеша, Николай Федоров. То самое отверг свою связь с ним, и голова у меня совсем пошла кругом». Ван Хельсинг громко щелкнул пальцами, звук эхом разлетелся по коридорам, и я услышал, как вдали что-то погружается с тяжелым гулом, будто загудели тысячи пчел. «Пока тебя не было, Чарльз Бэбидж совершенствовался. Ты себе даже не представляешь, насколько чудовище!» Есть все же пределы того, чего можно добиться одним единственным мозгом. На цилиндре возле профессора зажглась красная лампочка. Я оглянулся и понял, что на всех остальных тоже. Тем временем Ван Хельсинг начал перечислять. Иван, Один, Гран-Наполеон, Дядя Сэм, Поль Баньян, Кришна, Нюйва, Желтый Император. Восемь аналитических вычислительных машин по всему миру связаны между собой для выполнения задач. Мы не будем плясать под твою дудку. Ты, Иван Хельсинг, всегда умел хорошо подготовиться. Глаза у чудовища сверкнули, на губах заиграла жестокая улыбка. Профессор, не дрогнув, ответил. Ты окружен. Ты научил машину языку мертвецов, но он останется курсировать в информационных лабиринтах Тауэра. Чарльз Бэббидж — его клетка. Ваша компания славно постаралась, но на этом все кончено. Язык мертвецов станет собственностью Британской империи, как ему и положено. То самый хмыкнул, рассеянно глядя куда-то вдаль. В самом деле, возможно, тогда вам стоило вовсе удалить его из сети. Чудовище шагнул вперед. Одновременно зал наполнился пронзительным гудением органа, и я заметил, как сверкают мелкие пылинки в воздухе. Они отражали солнечный свет, как мелкая стеклянная крошка. Ах, нет! Они излучали собственное сияние. Они появлялись из пустого пространства, подобно пузырькам в газированной воде, и их становилось все больше. «Объединенная сеть! Остановить его!» — крикнул Ван Хельсинг в коридор. Но свет становился все ярче. Огни размером с ноготь плавали по воздуху. Я попробовал поймать одного из них, но он выскользнул из моих пальцев. Под красными лампочками на цилиндрах загорелись еще одни. Их зажигалось все больше по мере того, как зал наполнялся светом, пока на каждом цилиндре не выстроилась вертикаль из десяти точек. Ван Хельсинг растерянно оглядывался по сторонам. Он явно рассчитывал на какой-то другой эффект. «Неужели ты полагал, что если Чарльз Бэбидж научился языку мертвецов, то он послушается команды на английском?» — спокойно спросил чудовище. Светящиеся огоньки задрожали, будто их обуяло какое-то сомнение и собрались перед тем самым в сияющую сферу размером с человека. Затем поверхность ее проросла светящимися волокнами, которые сформировали еще одну замкнутую фигуру, выстроившись будто бы по магнитным линиям. Пучки света обернули сферу точно кокон Информация от своего избытка материализуется. Именно так Адали в свое время объяснила поломку гран-Наполеона, что данные сжались в осязаемый песок, который застрял между шестернями, Игран-Наполеон утонул в собственных сновидениях. «Почему не получается?» — с истерическими нотками в голосе воскликнул Ван Хельсинг. Тем временем я увидел, что лампочки на одном из цилиндров замигали. Профессор проследил за моим взглядом. «Это Иван Федоров?» То самое кивнул. «Но «Ну, разумеется, он мечтает воскресить всех праотцов. Впрочем, я указал, что его желание в самом деле осуществимо. Если информация при обработке гигантских массивов данных материализуется, то надо лишь раздобыть язык, который открывает доступ к человеческому сознанию, и мы сразу добьемся истинного воскрешения. Оживим воспоминания наших утраченных братьев и отцов, все души». «Нет!» — чуть не простонал Ван Хельсинг, и тут лампочки заморгали на другом цилиндре. Профессор побелел. «Поль Баньян!» Из центра светящейся сферы перед чудовищем отделилась одна самая яркая нить. Она вытянулась подобно изогнутому клыку. Из основания его вышел, перпендикулярно пронзая сферу, светящийся пучок. А из него внутри кокона выросли и свернулись в клетку другие ребра. Ведь я понял, что это было ребро. На стволе позвоночника набух череп, затем на костях наросла плоть. Волной, не пересекая светящихся границ, рассыпались длинные волосы. Перед нами из ребра выросла женщина». Перехватив мой взгляд, то самое кивнул. «Да, это она. Та самая из лаборатории на Аркнейских островах. Последний удар, положивший конец ее безумию, я нанес собственными руками», признался нам чудовище на Наутилусе. Лунное общество и иллюминаты попытались создать женщину из ничего. Нет, из ребра. Супругу тому самому. И вот она здесь. Икс, который он сублимировал на синий камень, с помощью аналитической машины обрел прежнюю форму. Всеобщее воскресение. Плоть объяла скелет из светящихся волокон и набухла. Сквозь тела проглядывали клавиши органа. Под нашими полными немого изумления взглядами появилась женщина. Объятая светом, будто шелковой вуалью, она ступила на мраморный пол и по нему пошла рябь. Чудовище одними губами произнес ее имя, а она позвала его. Мы не знали этих слов, ведь ей не дали имени. Ее уничтожили раньше. Она сошла с ума, и едва ее создали. Женщина молча вложила руки в протянутые ладони чудовища. Он обхватил их размытые контуры, их пальцы переплелись. Они не могли соприкоснуться, но все же застыли в том положении, как будто держали друг друга. «Как долго?» Только и сказал то самое женщине. Вдали ударил колокол. Я поднял глаза к окну и увидел там ворона. Между супругами рассыпались бесчисленные зерна, окаймленные черным светом. Зал наводнили лики мертвых. Огоньки в воздухе разом лопнули и превратились в синеватые человеческие силуэты, заполняя собой всю часовню. Я рассеянно глядел, как налетевшие покойники окружили чудовище его невесту, И вдруг мое зрение повернулось на 90 градусов вправо, из пространства стремительно пропали все краски. Ногами я все еще чувствовал, что стою на земле, но она сама перевернулась. Нет, не может такого быть. Наверняка это проделки полукружных каналов у меня в голове. Воспоминания Таура взвыли в лад с бешеным звоном колокола. Многие века здесь копились призраки, и теперь прямо на моих глазах собирались осколки прошлого. Мертвые души, тесняясь друг на друге, упали на колени. С их уст срывались молитвы и проклятия. Судя по воплям из окна, этот феномен распространился за пределы Белой башни. Я все пытался встать, но раз за разом неуклюже падал на земь. Все кружилось, и я различил, как чуть поодаль корчатся Батлер и Барнаби. Ван Хельсинг неустанно чертил перед собой некий символ, и ему удалось удержаться на ногах. Кровавые, обезглавленные, оборванные закованные в цепи, мертвые поднимали головы. Потупляли взор, ходили, бегали, плакали, смеялись. Их прозрачные тела накладывались и проходили сквозь друг друга. Один призрак вскинул топор и полетела голова. Воздух сотряс беззвучный вопль. Каждый раз, стоило мне хоть на миг закрыть глаза, как перед взором на Лондон современный накладывалось видение иной эпохи галлюцинация если не смотреть то их нет донесся до меня голос ван хельсинга откуда то из недр черно белого мира но стоило мне зажмуриться как я стал ощущать странные сущности вокруг отчетливее мою кожу объяло холодом По понутру словно кто то прошелся ледяными ногами нет ван хельсинг это реальность какой смысл в расчетах аналитической машины если они останутся внутри нее я жду благодарности ты лицезришь таинство воскресенья прочтенную и воплощенную в людском обличии память бактерий. Я слышал голос того самого, но видел вместе с тем, как все больше лампочек на цилиндрах начинает мигать. «Барнаби! Батлер! Сломайте!» — крикнул я, пытаясь во вращающемся мире указать на один из цилиндров. Мои спутники, кажется, кивнули, но я не думаю, что они хорошо понимали, где они и куда им идти. «Проект Федорова осуществим, вы сами видите!» Раздавался голос чудовища в часовне и в моей голове. Но он думает о его успехе только в том виде, как он его сам понимает. Он, конечно, человек верующий, я все понимаю, но должны же быть какие-то рамки. Воскрешать надо не только людей. Положим, мы хотим оживить всех, кто когда-либо существовал. Допустим. Но разве в мире порой случайно не воплощается то, чего на самом деле не было? Возьмем, к примеру, историю. Впрочем, назовем ее легендами. Это сила, которая вдыхает жизнь в простую материю, воплощенная информация. Но все зависит от того, кто дает ей жизнь. Вместе с человеком возрождаются бактерии, взгляните же. Я против воли повернулся на звук. У ног, окруженные призраками возрожденные невесты и чудовища, появились черные линии. Какая-то невидимая рука подняла и согнула часть из них, затем уронила на пол. По ним пробежали вспышки. Вытянулись ветки. Отрезки извивались. Я осознал, что они движутся по собственной воле. Это был сгусток информации, порожденный совместными усилиями Чарльза Бэббиджа, Ивана и Поля Баньяна. Вот мир, каким его видят бактерии сознания. Часовню стремительно заполняли бесчисленные черные линии. Они разворачивали время в ускоренном темпе, как в каком-то кошмаре. Линии, дробясь на множество мелких прямых углов, пожирали наслоившиеся друг на друга пласты времени, и пространство заполнилось ячейками сети. У призраков, застывших в молитвенной позе, истлела плоть, вздыбились и опали волосы, от них остались одни скелеты. Они обрушивались озями и уходили в прах. Сколько перед нами пронеслось смертей! По полу, стенам, потолку потянулись перпендикулярные прутья и решеток, которые разделили не только временное пространство. Я лежал, прижимаясь щекой к камням пола, и прямо перед моими глазами поползли неуклюжей вереницы какие-то твари, похожие на жуков с семью конечностями. Я внезапно осознал, что зал буквально кишит этими странными созданиями. Благость воскресения равно причитается всем тварям Божьим, как бывшим, так и не бывшим. Так видит мир бактерии. Вдруг в поле моего зрения вторглась ножка Адали. Упершись кулаками в пол, я кое-как присел. Хотел достать револьвер, но голова слишком кружилась. «Лилит, что вы делаете?» — поинтересовался то самое. Она одарила его холодным взглядом. «Сворачиваю этот бестолковый балаган». «Как интересно! Вы не повлияете на аналитическую машину изнутри. Наш добрый Иван Хельсинг об этом позаботился, спеша запереть знания о языке, Мы в клетке, а протянутая из нее рука слилась с соседним заключенным. Машины обрели автономность. Врата разверсты. Но Адали его не слушала. Она подошла к клавишам, распростерла над ними ладони, насколько хватило длины пальцев, и опустила их. Зал заполнила бурлящее какафония, и черные линии мелко задрожали. Батлер, цепляясь за одну из колонн, приподнялся и заковылял к тому самому. Бесполезно. Но даже прежде, чем он договорил, линии взбесились, и в спокойный голос чудовища вплелась удивленная интонация. А я обнаружил, что голова кружится меньше. «Что вы сделали?» Ему ответил Барнаби, который расслабленно развалился на полу. Передали Полю Баньяну команду повыдирать из себя немножко проводов. Не все, конечно. Чуть-чуть пошалили, пока нас водили на экскурсию. Я решил оставить пока мысли о том, каких еще дел этот авантюрист успел натворить по всему миру. Цилиндр поля Баньяна действительно прекратил мигать, а потом и вовсе погас. Линии заметно замедлились, но все же не остановились. Чудовище печально покачал головой. «Все равно бесполезно. Такой объем вычислительной мощи потерять не страшно. Эти черты теперь справятся и сами». Он окинул нас взглядом. Полагаю, ситуация патовая. Даже ваших способностей лилит не хватит на то, чтобы остановить остальные АВМ до того, как сеть чистой геометрии замкнется. Линии продолжили складываться, образуя все более мелкие ячейки и все плотнее обволакивая пространство. — Что происходит? — спросил я, и неожиданно мне ответил Ван Хельсинг. — Они создают стопор который будет держать двери в преисподнюю, распахнутыми вне зависимости от внешних вычислительных мощностей. Левой рукой профессор продолжал чертить некий знак, а правой он держал пистолет, который направил на то самое. Но тот поднял руки. «Не поймите меня превратно, не я все это устроил. Это естественное следствие воплощения плана по воскрешению працев. «Можно сказать, мы наблюдаем результат вашей наивной идеи, что проект Федорова можно остановить совместными усилиями аналитических машин. Возможно, вам следовало с большим подозрением отнестись к деятельности русских шпионов. Вы не остановите этот процесс моей смертью. Все претензии прошу предъявлять российской стороне». Ван Хельсинг выпустил пулю, но одна из линий вытянулась и остановила ее. Он все равно продолжил стрелять, но решетка из линий в воздухе защитила чудовище. «Барнаби!» — окликнул я, но он не открыл глаз, а только повел ухом. «Идти можешь?» «Ну, доковыляю», — вздохнул он, изрядно меня обеспокоив. Даже не стал огрызаться, когда я саронизировал, что больше он все равно ни на что не годится. «Давай!» Здоровяк вскочил на ноги и побежал, не открывая глаз. «Влево на пять градусов!» — скомандовал я, и он сменил направление. Теперь он шел прямо на то самое. Линии вытянулись точно копья, пытаясь преградить ему путь, но мощные руки раскидывали их без видимого усилия. Одна из черта царапала барнаби плечо, но вояка не обратил на это внимания и от курса не отклонился. Глядя на этот бессмысленный рывок, чудовище скривился, но притянул к себе невесту и вышел вперед. По ее коже пробежала отчетливая тень, а на месте пальцев супруга остался отпечаток. «А далее?» Я воспользовался мгновением, пока то самое отвлекся на Барнаби и вытащил из кармана обломок креста в форме буквы «Л». На секунду моя попутчица растерялась, но ее губы быстро пришли в движение. А далее начала свою песнь. Линии замешкались, выбирая цель, заколебались, а затем потянулись к моему осколку. Тот зашевелился от пения одали, взмыл в воздух и, чуть отклонившись, ушел с траектории движения линий. Камень опустился в ладонь девушки. Брови чудовища недоуменно поползли вверх. Я нашел этот крест на столе у Алеши, который сам выбрал переписать свое сознание. Мне неизвестна его истинная природа. Ученик Федорова Алексей Карамазов. Алеша. Человек, что искал в горах по Памира остатки настратического про языка. Что он такого увидел, нашел, обдумал, понял в этой пустоши? Почему сломал крест из голубого камня? Верил ли Алеша в проект воскресения працев Верил ли в пра -язык? Зачем сломал то, что нашел? Камень превратился в тонкую пластину. На ее поверхности закипели проколы, она менялась на глазах. Девушка вытянула тонкую руку и в ее пальцы ударил рой линий, который отбросил лазурит. Но Адаля увернулась от следующего удара. Второй рукой, прямо в падении, подхватила голубую пластинку, подпрыгнула и, извиваясь изо всех сил, чтобы не попасть в пучок линий, будто сходящимся в удаляющейся перспективе, толкнула пластину в считыватель. С такого угла она не должна была пройти в щель, но скрутилась и сама проскользнула в устройство. То самое лихорадочно переводил недоуменный взгляд с меня на и обратно. «О, Боже!» — наконец выдавил чудовище. По комнате словно прошла волна. Дохнул вихрь. Комнату окрасила семью цветами радуги, как будто свет преломило призмой. Красные, синие и зеленые перешли в желтый, циан и мадженту. А затем цвета слились и стали чернотой. Загрохотало рушащееся мироздание. В моей голове возопил рой рассыпавшихся на осколке мыслей. Тьма, смерти язык мертвецов, вздымаются исполинские тени, горящие глаза. Глаз раскалывается, ко мне поворачивается бесчетное их множество. «Как меня зовут?» «Ватсон», «Джон Ватсон», «Кто я?» «Я пишу, и меня записывают. Я записывающий. Я на этой планете, и я сама планета. Лечу на крыльях сквозь холодную вселенную, кромешную вселенную на кромешных крыльях». Я должен. Я больше не чувствую пространства. Белый снег Афганистана. Бесчисленные башни во льдах, покрытые черными решетками. Пушует чернота. Мозг. Мой обнаженный мозг плывет над ними. Я вне самого себя, но одновременно и внутри. По полу разлетаются осколки блюда. Кристаллические сферы падают и разбиваются в дребезги, но собираются в бесчисленные шарики. Мое нутро прошил низкочастотный гул, от которого задрожала часовня и вся башня. Линии, что усеивали зал, одна за другой сложились, разломались. Одна из тех, что тянулась через пол, подскочила, врезалась в потолок, прошла сквозь камень, как сквозь масло, и посыпались обломки. Обессилив, отрезки падали на пол. Они извивались и вдруг раздулись. Математические линии обрели телесности, разом разбухли. По стенам пробежали трещины. Мир в моих глазах принял привычный устойчивый вид. То самое потянулся к своей невесте, чтобы защитить ее. У Барнаби из правой руки сочилась кровь, но он подхватил подмышку пятницу, у которого меж ключиц торчал черный кол и ринулся к выходу. Батлер подбежал к Адали. Ван Хельсинг зачарованно наблюдал, как от того места, где пробежала глубокая черная трещина, рушится свод. Наконец он пришел в себя, бросился ко мне и сбил с ног. Сзади оглушительно загрохотало. Обрушились балки, взметнулась пыль. Мне в щеку хлестнуло щебнем. «Чудовище!» — крикнул Ван Хельсинг, прикрыв голову и отобрав у меня револьвер. Он искал то самое. Тот хохотал на обломках часовни, стоя под градом камней и держа на руках свою невесту. Профессор выстрелил, но пол под ногами ходил ходуном, и он промазал. А хохот чудовище не смолкал. — Ван Хельсинг, Джон Ватсон, оставляю все в ваших руках. Моя гипотеза разрушена, пари начинается сначала. Их фигуры скрылись за обрушившейся колонной. Пол разверсся подобно пасти ада.